Из темноты в него швыряют чем-то тяжелым. Это намек, и табаки нехотя гасит фонарик. И дал, сколько их?» «Что ты здесь делаешь, табаки?» — спрашивает знакомый голос. «И зачем вытащил этого?» Табаки смущен. «Мы с курильчиком гуляли. Нам что-то не спалось. А тут крики, раль, шум. Подъехали посмотреть. А кто бы не подъехал на нашем месте?»